Глава девятая «Вы кого-то убили?» — изумился я. «Нет!» — выкрикнул Ивлин. «Но они думают, что это я». «Кто так думает?» «Полиция!» «Ну, конечно!» «Вы сейчас в полицейском участке?» «Нет! Я у себя в трактире!» «Заперся на кухне, а они ломятся в дверь!» «Держитесь! Я буду через пару минут!» пообещал я. — Прошу вас, Александр Васильевич, быстрее! — взмолился бывший императорский повар. — Я ни в чем не виноват. Считайте, что я уже у вас. <звык> — И у тебя что-то случилось, тайновидец? — спросил домовой, видя, как изменилось мое лицо. «Случилось — Случилось, — кивнул я. — Помнишь повара Иевлена? Его обвиняют в убийстве. — — Ничего удивительного, — согласился Семен. — Наверное, его тоже все достали, вот он и убил. — Не говори ерунды, — поморщился я. — Если бы господин Иевлин кого-то убил, то он не стал бы звать меня на помощь. Все, мне пора. Я взялся за ручку двери, и тут за стеной снова гулко пробили часы. Вздрогнув, я зажмурился и припомнил как выглядит изнутри заведение Ивлина. затем толкнул дверь шагнул вперед и оказался в трактире какой то ретивый городовой бросился ко мне и строго окликнул сюда нельзя меня вызвали отрезал я а это вы господин тайнавидец узнал меня полицейский кто ведет дело э следователь прудников охотно ответил городовой и где он «Уговаривает повар раздаться, а тот не хочет!» Я поморгал, чтобы глаза привыкли к сумраку трактирного зала. Почему-то бывший императорский повар не любил магическое освещение, так что свет проникал сюда только через узкие окна под сводчатым потолком. За столиками было пусто. Видно, посетители разбежались или их вывела полиция. У закрытой кухонной двери переминались с ноги на ногу несколько человек. Среди них я узнал Прудникова и его помощника. Следователь постучал кулаком по двери. Сдавайтесь, господин повар! крикнул он. Трактир окружен! Деться вам некуда! Идите к черту! донесся из-за двери сердитый голос повара. Попробуйте только вломиться сюда! И я качу вас кипятком. Это бессмысленно Раздраженно заявил Прудников. «Вы только сделаете себе хуже! Сдавайтесь, следствие во всем разберется!» На кухне что-то загремело. Кажется, упала крышка кастрюли. Полицейские резко отскочили от двери. «Ломайте дверь!» — распорядился Прудников. Но городовые не спешили выполнять его приказ. «Плеснет ведь кипятком, ваш благородие!» — возразил один из них. о Подтвердил из-за двери повар. «Мне терять нечего!» По его звенящему голосу я понял, что Иевлин вот-вот сорвется. «Похоже, мне пора вмешаться». «Пропустите!» Строго сказал я городовому и быстро подошел к Прудникову. «Господин следователь, что здесь происходит?» Услышав мой голос, Прудников обернулся. На его круглом лице промелькнула гримаса раздражения. «Александр Васильевич!» «А вы-то что здесь делаете? Кто вас пропустил?» «Меня вызвал господин Ивлин. Сказал, что вы обвиняете его в убийстве». «Так и есть», — кивнул следователь. «Но я ума не приложу, как это касается вас». «Степан Богданович, мы с вами вместе раскрыли не одно дело». Стараясь быть убедительным, заговорил я. «Вы хорошо знаете, что я никогда не стану выгораживать преступника». — Позвольте мне поговорить с господином Ивлиным, пока никто не пострадал. — Прошу вас. — неохотно кивнул Прудников, отходя от двери. Я осторожно постучал. — Господин Ивлин, это граф Воронцов. Я уже здесь. — Слава магии, что вы так быстро приехали, Александр Васильевич! — откликнулся из-за двери повар. — Я никого не убивал. — Сейчас мы во всем разберемся. — обнадежил я его. — А вы пока сидите на кухне... — И не вздумайте открывать дверь. Я понимал, что мой совет разозлит Прудникова, но другого выхода у меня не было. Стоит повару выйти, его тут же увезут в полицейский участок. А со мной никто даже разговаривать не станет. — Хорошие же советы вы даете преступнику, — возмутился Прудников. — Александр Васильевич, такого я от вас не ожидал. — Хотите, я прикажу городовым вывести его? — предложил помощник. Я даже не взглянул в его сторону. «Степан Богданович, давайте не будем горячиться. Вы же сами сказали, что трактир окружен. Значит, ваш подозреваемый никуда не денется. Предлагаю вместе разобраться в том, что здесь произошло. Для начала скажите мне, кто убит и где тело». «И вы мешаете полицейскому расследованию», — не унимался помощник. «Извольте покинуть трактир, пока мы и вас не задержали». «Помолчите, господин Голубцов!» — сердито сверкнул очками Прудников. «Вы ведь не хотите, чтобы в дело вмешалась тайная служба?» — добавил я. Прудников упрямо вскинул подбородок, стараясь казаться выше. «А при чем здесь тайная служба? Это обычное отравление. Мы сами во всем разберемся». «Не сомневаюсь», — серьезно кивнул я. «Вы же знаете, Степан Богданович, я вам не противник. Так кого отравили?» «Ладно», — поморщился Прудников, — «в любом случае ваша помощь не помешает». «Вот он». Следователь небрежно махнул рукой куда-то в глубину обеденного зала. Только сейчас я увидел, что за дальним столиком в самом углу сидит человек. Он опустил голову на руки, перед ним стояла тарелка. «Вы уверены, что он мертв?» — спросил я, подходя к столику. Прудников шел за мной. — А вы как думаете? — язвительно бросил помощник следователя. Когда мы подошли к столику, человек даже не шевельнулся. Я обратил внимание на его ладони. Они были покрыты мозолями и старыми порезами. Видно, убитый привык работать руками. — Но целителя вы хотя бы вызвали? — поинтересовался я. — Наш эксперт будет здесь с минуты на минуту, — неохотно ответил Прудников. Но дело совершенно ясное. Этого человека отравили. Видите?» Он показал на тарелку, в которой подсыхали остатки еды. «Странная поза для покойника», — заметил я. «Выглядит он так, будто заснул». «Наверняка это сильный яд мгновенного действия», — предположил помощник. «Бедняга ничего и понять не успел, как очутился на том свете». «А кто вызвал полицию?» — поинтересовался я. — Так господин Иевлин и вызвал, — ответил Прудников. — Когда мы приехали, он находился рядом с телом. Я приказал городовым задержать повара, но он вырвался и заперся на кухне. — Что? — удивленно нахмурился я. — Вы хотите сказать, что господин Иевлин в своем трактире отравил посетителя, а затем сам вызвал вас? Это не кажется вам нелогичным? — Ничего удивительного. Сознанием дела заявил помощник Прудникова. «Преступники часто подвержены резким перепадам настроения. Я абсолютно уверен, что господин Ивлин отравил этого человека из личной неприязни, затем испугался того, что сделал, и вызвал полицию. А когда мы приехали, он испугался еще раз и решил заявить о своей невиновности». «Откуда такие глубокие познания?» — удивился я. «Из университетского курса». Надменно ответил помощник. «Я учился в имперском университете. Там преподавали психологию». Внимательно посмотрев на него, я понял, что говорить с ним не о чем. Помощник следователя был настолько глуп, что даже сам не знал о своей глупости. Ну и какой смысл с ним спорить? Вместо этого я наклонился над столиком и осторожно потряс покойника за плечо. Покойник вздрогнул. И тихо застонал. «Черт!» Помощник Прудникова с криком отпрыгнул, опрокинув стул. А Степан Богданович уронил очки. «Этот человек жив!» Сказал я. «Срочно вынесите его на воздух, а я пока вызову целителей из нашего госпиталя». Городовые подхватили пострадавшего и потащили на улицу. А я, не теряя времени, послал зов Ивану Горчакову. «Ваня, ты сейчас в госпитале?» Быстро спросил я. Как можно скорее пришли целители к трактиру, долгожданная радость. Здесь отравили человека, но он еще жив. Отправь сюда санитаров с носилками. Я сам этим займусь, пообещал Иван. Я повернулся к Прудникову. Вы что, даже не проверили его пульс? Э, пульса не было, растерянно заблеял помощник следователя. И этот человек не дышал. Вижу, что первую помощь вам в университете не преподавали. — вздохнул я. — Ну, или вы благополучно прогуляли все лекции. Иван Горщиков появился через минуту. За ним торопились два санитара с носилками. — Отойдите! — коротко сказал Иван и наклонился над пострадавшим. Он умело нащупал пульс и проверил дыхание, затем оттянул верхнее веко и взглянул на глазное яблоко. Он жив, но без сознания. Дыхание ровное. Этого человека скорее не отравили, а усыпили. И когда он проснется...» Немедленно вмешался Прудников. Иван бросил на следователя короткий взгляд и поднялся. «Кладите его на носилки», — кивнул он санитаром, а затем повернулся ко мне. «Как все произошло? Этот человек обедал в трактире у Явлена, сказал я. «Насколько я понимаю, ему что-то подсыпали или подлили в еду. Ты можешь что-нибудь сказать по симптомам?» «Пока говорить рано», — поморщился Иван. «Нужно все проверить. Этот человек мог отравиться сам. Например, принял какое-нибудь лекарство». «А ведь ты прав», — согласился я. «Возможно, это случайное отравление». К трактиру подъехал полицейский мобиль и остановился возле нас. Из мобиля неохотно выбрался высокий и нескладный человек с чемоданчиком в руке. — А вот и наш эксперт! — обрадовался Прудников. — Наконец-то! — Уносите его! — кивнул Иван санитаром. — Я подойду через минуту. — Стойте! — запротестовал Прудников. — Я хочу, чтобы наш эксперт его осмотрел. — Уносите! — повысил голос Иван. — Пусть дежурный целитель им займется. Живо! Санитары не рискнули ослушаться приказа, подхватили носилки и рысью потрусили к зданию Воронцовского госпиталя. Тем временем полицейский эксперт подошел к нам. — Ну и где труп? — безразличным голосом поинтересовался он. Э, — Вышла ошибка! — с досадой пояснил ему Прудников. — Пострадавший оказался жив. — И на кой черт вы тогда меня вызвали? — поморщился эксперт. — В тарелке, из которой он ел, осталась еда, — напомнил я. — Хорошо бы забрать ее на экспертизу. Эксперты мои слова ничуть не обрадовали. — Могли бы и сами привезти ее в лабораторию, — бросил он. — Меня-то зачем гонять? В отличие от Леонида Францевича Щедрина, он совершенно не горел желанием заниматься своей работой. Усмехнувшись, Иван Горчаков тихо сказал мне. — Саш, я займусь пострадавшим. «Как только что-то станет известно, сразу пришлю тебе зов». Он повернулся и пошел вслед за санитарами к госпиталю. «Постойте, господин целитель!» — окликнул его Прудников. «А когда полиция сможет поговорить с пострадавшим?» «Я вам сообщу», — не оборачиваясь, бросил Иван. Мы вернулись в трактир. Полицейский эксперт, брезгливо морщась, принялся соскабливать остатки еды с тарелки. Двое городовых все еще дежурили возле двери, которая вела на кухню. «Черт знает что!» — разочарованно фыркнул Прудников. «Выходит, никакого убийства и вовсе не было?» «А я думаю, что повар хотел ограбить этого человека!» — неожиданно заявил помощник Прудникова. «Потому и подсыпал ему снотворное в еду». «Ограбить на глазах других посетителей?» — изумился я. «Как вы себе это представляете?» «Вы, господин тайнавидец просто никогда не сталкивались с настоящей полицейской работой!» Надменно вскинул подбородок помощник. «Э, «Знаете, какими ловкими бывают карманники?» «Куда уж мне!» — усмехнулся я. «Степан Богданович, я все больше сомневаюсь в том, что господин Ивлин хоть как-то причастен к этому делу. Посудите сами. Ведь он готовил угощение для всех посетителей, а отравился только один». — К чему вы клоните? — нахмурился Прудников. — К тому, что господин Ивлин невиновен. — Ну и что вы предлагаете, Александр Васильевич? — Позвольте мне самому поговорить с поваром, — предложил я. — Он мне нужен, — предупредил Прудников. — Как только он выйдет из кухни, я сразу же отвезу его в полицейское управление. Вы же понимаете, что его необходимо допросить? — Понимаю, — кивнул я. Но для этого нужно сначала уговорить господина Иевлена сдаться. — Думаю, у меня это получится лучше, чем у вас. — Идите, идите! — насмешливо кивнул помощник Прудникова. — Может быть, он и вас отравит, и тогда мы возьмем его с поличным. — Попробуйте, Александр Васильевич. Нехотя кивнул Прудников. — Мы подождем здесь. Заручившись его согласием, я подошел к кухонной двери и осторожно постучал. — Господин Ивлин, это Воронцов. Полицейские разрешили мне поговорить с вами. Впустите меня. Я прислушался. За дверью что-то тихо булькало. Затем послышались тяжелые шаги, изнутри щелкнул засов. Дверь осторожно приоткрылась, и я увидел лицо бывшего императорского повара. Его седые усы сердито топорщились. Он настороженно смотрел на меня. — Я войду один. Успокоил я Ивлина. Оказавшись в кухне, я сразу же закрыл за собой дверь, задвинул засов и огляделся. Здесь было жарко и душно. На плите кипела большая кастрюля, из нее валил пар. — Так вы не шутили насчет кипятка? — улыбнулся я, поворачиваясь к Ивлину. Бывший императорский повар замер в воинственной позе. В правой руке он сжимал тесак для рубки мяса. Ивлен был похож на барсука, который обороняет свою нору от охотничьих собак. — Положите нож, — посоветовал я, — и расскажите мне, что случилось. Ивлин неохотно швырнул тесак на кухонный стол. — Я и сам ничего толком не знаю, Александр Васильевич, — проворчал он. — А только я никого не убивал. — Этот человек жив, — успокоил я повара. Целители уже доставили его в госпиталь. Похоже, ему подсыпали не я, а снотворное. Так что успокойтесь и рассказывайте все по порядку. Я так понимаю, что вы устроили свой обычный званый обед для всех, кто захочет прийти. Завтрак. Хмуро поправил меня Ивлин. Я придумал новый рецепт творожной запеканки со сладким соусом из морожки и решил поделиться им с гостями. Понятно, кивнул я. Запеканку вы готовили здесь? И вам никто не помогал. — Вы же знаете, Александр Васильевич, что в своем трактире я работаю один. — Да, я помню, — улыбнулся я. — Все было как обычно. Посетители собрались заранее, а вы разносили порции. Э, вернее, они разлетались сами. — Вы же знаете, что я использую магию воздуха, — кивнул бывший императорский повар. — Не бегать же самому с подносами. Он присел на стол и устало опустил руки. Что было дальше? — спросил я. — Все как обычно, — пожал плечами явлен Гости попробовали запеканку, и она всем очень понравилась. Они поблагодарили меня и начали расходиться, а я пошел собирать деньги. Увидел, что этот человек задержался за столиком и подошел к нему. Ну, мне показалось, что он спит. Я заговорил с ним, а он не ответил. Тогда я оттряхнул его за плечо и понял, что он мертвый. — Вы ошиблись. — улыбнулся я. — На самом деле этот человек спал. — Ну и слава магии! — проворчал Ивлин. Он из-под лобья взглянул на меня, затем отвел взгляд в сторону. — Испугался я, Александр Васильевич, — неохотно добавил повар. — Вот и вызвал полицию. Решил, что кто-то из гостей его отравил, а они первым делом кинулись на меня. — На меня, представляете? — Он сердито сжал губы. «Я для императора столько лет готовил, а они меня в преступники записали, в отравители». Следователь должен был проверить все версии. Примирительно улыбнулся я. «Скажите лучше вот что. Этот человек сидел за столиком один?» «Нет», — покачав головой, припомнил Ивлин. «С ним еще парнишка был, совсем молодой». Сидел напротив, и они о чем-то разговаривали. «Можете описать этого парнишку?» — заинтересовался я. «Говорю же, молодой совсем, в кепке с козырьком, глаза темные, а лицо такое... на девчонку немного похож. — Так, может, это и была девушка?» — предположил я. «Да нет», — покачал головой повар. «Парнишка это был. Говорю же, в кепке». «Понятно». — усмехнулся я. — В любом случае это очень упрощает дело. Скоро пострадавший придет в себя и сам расскажет нам, что это был за парнишка. — А мне что делать, Александр Васильевич? — угрюмо спросил Ивлин. — Обложили, как медведя в берлоге. — Здесь у меня второй выход есть. Я туда сунулся, а там городовые. «Думаю, вам лучше всего поехать с господином Прудниковым в полицейский участок», — честно сказал я. «Расскажите следователю, как все случилось. Имейте в виду, скорее всего, он вас задержит. Возможно, вам даже придется переночевать в камере, но вы не беспокойтесь. Я займусь этим делом и очень скоро докажу, что вы ни в чем не виноваты». «Может, я здесь пока отсижусь?» — с надеждой спросил повар. — Полицейские от вас все равно не отстанут, — покачал я головой. — Не стоит осложнять дело.